А для кого второй патент? спросил Дегиш. Не для невесты ли маникана? В таком случае мне ее жаль, бедняжку. Плохой будет у нее муж. Нет, граф. Второй патент для мадемузель делябом Ле Блан де Лавальер. Не знаю ее. Да, господин граф, ее мало знают в свете, сказал Маликорн с улыбкой. Хорошо, я поговорю с принцем. Кстати, она дворянка?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 Затем пришедший церемонно приветствовал Маликорна, которому нарядный костюм придавал вид Велиможе. «Господин Маликорн», — сказал своему другу Дегиш, — Девард поклонился. «Э викон Девард», — сказал Дегиш Маликорну, — Маликорн, в свою очередь, поклонился. «Сообщите нам, Девард», — продолжал Дегиш, — «вы ведь знаете такие вещи? Какие должности еще свободны при дворе, или, вернее сказать, в доме принца?» В доме принца, — повторил Девард, стараясь вспомнить, — погодите, кажется, Оберштальмейстера. О, — воскликнул Маликорн. не будем говорить о таких вещах. Мое честолюбие не заходит так далеко. Девард был гораздо подозрительнее и проницательнее Дегиша. Он тотчас же разгадал Маликорна. Дело в том, — произнес он, — окидывая его взглядом с ног до головы, —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 Во всяком случае, это назначение недавнее, еще неделю назад должность была свободна, и король отказал герцогу Орлеанскому, просившему ее для кого-то из своих. Но так знай, мой милый, король отказал герцогу, чтобы отдать эту должность Д'Артаньяну, младшему сыну Гасконского дворянщика, человеку, который лет тридцать таскал свою шпагу по передним. «Простите, сударь, если я вас прерву,